Глава 15 Зимовка неизбежна Вопросы металлургии Исследование островка спасения Охота на тюленей Диковинный зверь Коала Каталонский способ Выплавка железа Как получить сталь В понедельник, 17 апреля Первые слова, которые произнес утром Пенгров Были обращены к Гедеону Спилету «Ну как, мистер Спилетт? «Кем мы нынче будем?» «Это уж как Сай расскажет», — ответил журналист. Оказалось, что из мастеров по выделке кирпича и из гончаров им теперь предстояло сделаться металлургами. Накануне, после завтрака, они продолжили свое путешествие и дошли до острова выступа мыса Челюсть, находившегося милях в всеми от трущоб. Там кончалась длинная череда песчаных дюн и шли бугры из вулканических пород. Кругом уже не вздымались гранитные валы с плоскими вершинами, как плато Кругозора, а тянулась гряда скал необыкновенно причудливых очертаний, обрамлявшая узкую бухту, отгороженную двумя мысами вулканического происхождения. Дойдя до этого места, колонисты повернули обратно и к ночи достигли своего убежища но не ложились спать до тех пор, пока окончательно не решили вопроса, можно ли им сейчас предпринять попытку выбраться с острова Линкольна. От архипелага Туамоту их отделяло значительное расстояние – 1200 миль. «Для такого плавания простая лодка не годится, особенно в осеннюю непогоду», – категорически заявил Пенкроф. «И ведь не так-то легко построить хотя бы обыкновенную лодку, даже имея необходимые для этого инструменты» а у колонистов острова Линкольна не было никаких инструментов. Значит, им в первую очередь следовало изготовить молотки, топоры, топорики, пилы, буравы, рубанки и т.д. А на все это требовалось время. Итак, было решено зимовать на острове и найти себе жилище поудобнее трущоб, такое, где легче будет провести холодное время года. Прежде всего, следовало пустить в дело железную руду из тех месторождений, которые инженер обнаружил в северо-западной части острова, и добыть из нее железо и даже сталь. В земной коре металлы обычно не встречаются в чистом виде. В большинстве случаев находят их химические соединения с кислородом или серой. Как раз два образца, которые принес в трущобы Сайрос Смит, и были такими соединениями. Первый – магнитный железняк без примеси углерода, а второй – перит, то есть железный колчедан. Легче было обрабатывать первую руду, представляющую собой окисель железа, прокаливать ее вместе с углем, чтобы удалить из нее кислород и получить чистое железо. Для удаления кислорода руду и уголь доводят до высокой температуры, либо весьма простым каталонским способом, который требует только одного процесса для получения железа, либо прибегая к доменным печам, в которых из руды выплавляется чугун, а затем, удаляя из чугуна 3-4% углерода, входившего в него, получают железо. Что нужно было Сайросу Смиту? Получить чугун и при том самым скорым способом. Кстати сказать, руда, которую он обнаружил, казалась чистой и богатой железом. Это был окисель железа. Руда, которая встречается рыхлыми залежами темно-серого цвета, дает черноватую пыль, кристаллизуется из растворов правильными восьмигранниками и образует иногда природные магниты. Она служит в Европе сырьем для выплавки первоклассной стали, которой славятся Швеция и Норвегия. На острове Линкольна, неподалеку от месторождения этой руды, имелись и залежи каменного угля, которым уже воспользовались колонисты. Следовательно, обработка руды очень облегчалась, поскольку все элементы, необходимые для производства, сосредоточивались в одном месте. Подобные обстоятельства превосходно используются в Соединенных Штатах, где каменный уголь служит для выплавки металла, добытого в той же местности, что и уголь. — Так, стало быть, мистер Сайрес, мы будем теперь выплавлять железо? — спросил Пенкроф. — Да, друг мой, — ответил инженер. — А для этого мы, с вашего разрешения, сначала отправимся на островок спасения и поохотимся там на тюленей. — На тюленей? — удивленно переспросил моряк и повернулся к журналисту. — Разве для обработки руды нужны тюлени? — Раз Сайрес так говорит, значит, нужны, — ответил журналист. — Но инженер уже вышел из убежища, и Пенкроф занялся приготовлениями к охоте на тюленей не получив более вразумительных объяснений. Вскоре Сайрос Смит, Герберт, Гедон Спилетт, Наб и Моряк собрались на берегу пролива, в том месте, где его было легко перейти вброд при малой воде. Как раз наступил отлив, и охотники переправились на островок вброд. Вода доходила им только до колен. Сэр Смит впервые попал на островок спасения, и его товарищи очутились там во второй раз, так как именно сюда их выбросил воздушный шар. Сотни пингвинов, восседавших на берегу, смотрели на них самым доверчивым взглядом. Колонисты были вооружены тяжелыми дубинками и без труда могли бы убить немалое количество птиц из этого полчища. Но они и не подумали заняться таким бесполезным избиением. Тем более, что не хотели испугать тюлени, лежавших на песке в нескольких кабельтовых. Итак, они пощадили глупых уродцев, у которых крылья похожи на обрубки, плоские, как плавники, и покрыты жидкими перышками, напоминающими чешуйки. Колонисты осторожно двигались к северной оконечности островка. Весь берег был в промоенных служащих гнездами для морских птиц. Вдали от берега виднелись в море большие черные пятна, плавающие на поверхности воды. Казалось, там пришли в движение подводные камни. То были тюлени. Колонисты пришли ради охоты на них. Но надо было подождать, пока тюлени вылезут на берег. Благодаря узкой веретенообразной форме тела, густой и очень короткой шерсти, тюлени великолепно плавают, и поймать их в море очень трудно а на земле они могут лишь медленно ползать на своих коротких ластах. Зная привычки тюленей, Пенкроф посоветовал не начинать охоты, пока они не выйдут на берег и не залягут погреться на солнышке. Тут они быстро уснут крепким сном, и тогда нужно отрезать тюленям путь к отступлению в море и наносить им удары по переносице. Охотники спрятались за скалами, разбросанными по побережью, и замерли в ожидании прошел час и тюлени наконец вылезли погреться на солнце было их с полдюжины. пенров и герберт отделились от товарищей и крадучись обогнули отмель чтобы напасть на тюленей со стороны моря отрезав им путь к отступлению тем временем сайрос смит гида он спилит и наб ползком пробрались вдоль скал появились на поле битвы вдруг на берегу поднялась высокая фигура пенрова и он Издал громкий клич, инженер и двое его спутников помчались с Тремглав, чтобы не подпустить тюленей к воде. Двух тюленей убили ударом дубинки, остальным удалось доползти до моря, и они мгновенно исчезли в волнах. «Тюлени к вашим услугам, мистер Сайрос», — сказал Пенгроф, подходя к инженеру. «Прекрасно», — ответил Сайрос Смит. «Мы сделаем из них кузнечные мехи». «Кузнечные мехи!» — воскликнул Пенкроф. «Вот какая честь нашей добычи!» Инженер действительно рассчитывал сделать из тюленей шкуры кузнечьи мехи, необходимые для раздувания огня при выплавке металла. Убитые тюлени были средней величины, не больше шести футов, мордой они походили на собак так как тащить с собой таких тяжелых животных было совершенно бесполезно, Наб и Пенкроф решили снять с них шкуру на месте, а Сайрос Смит и журналист тем временем продолжали свою разведку на островке. Моряк и Наб прекрасно справились с делом, и три часа спустя в распоряжении Сайроса Смита оказались две тюлени-шкуры, которые он решил поскорее употребить для мехов, не подвергая их дублению. Колонисты выждали малой воды и, перейдя тогда через пролив, возвратились в трущобы. Далеко не легким делом оказалось высушить тюлени шкуры, натянув их на деревянные рамы, служившие распорками. Сшить эти шкуры при помощи тонких лиан, так, чтобы через швы не выходил из мехов воздух, пришлось несколько раз переделывать работу. В распоряжении Сайреса Смита было лишь два стальных лезвия, сделанных из ошейника топа. Но у него были такие ловкие руки. Товарищи так ловко помогали ему, что через три дня маленькая колония получила еще один инструмент. Кузнечные мехи, предназначенные для нагнетания воздуха при прокаливании руды. Условия, необходимые для успеха дела. 20 апреля с утра начался металлургический период, как его назвал журналист в своих записях. Как мы уже упоминали, инженер считал самым удобным вести работу на месте залежей угля и железной руды. По его наблюдениям, залежи эти находились у северо-восточных отрогов горы Франклина, то есть в шести милях от трущоб. Нечего было и думать о ежедневном возвращении на ночлег в свое обжитое убежище, и металлурги предпочитали ютиться в шалаше из веток, лишь бы начатые важные работы шли непрерывно круглые сутки. Приняв такое решение, отправились в то же утро к месту работ. нап и Пенкроф тащили на большой плетенке кузнечные мехи и кое-какую провизию, дичь и съедобные растения, рассчитывая дорогой пополнить запасы. Путь выбрали через лес Жакамара и пересекли его наискось с юго-восток на северо-запад. Пришлось прокладывать себе в зарослях дорогу, и впоследствии она стала кратчайшей тропой между плато Кругозора и горой Франклина. Никем не тронутые росли здесь вековые великолепные деревья. Все тех же пород, какие уже встречались на острове нашим колонистам. Но Герберт обнаружил новые породы, и среди них драцену, которую Пенкроф презрительно назвал «хвостливым пареем», так как драцена, несмотря на свою высоту, принадлежит к тому же самому семейству лилейных, к которому относятся лук обыкновенный, лук зубчатый, лук шарлот и спаржа. Волокнистые корни драцены в вареном виде «привкусное кушанье» а подвергнув отвар из них брожению, делают очень приятный напиток. Колонисты запаслись в лесу этими корнями. Лесом шли долго, целый день, но благодаря такому путешествию познакомились с флорой и фауной острова. Топ, которого преимущественно интересовала фауна, рыскал в траве и в кустах, поднимая любую дичь без разбора. Герберт и Гедон Спилет стрелами убили двух кенгуру, И еще какое-то животное, похожее и на ежа, и на муравьеда. На ежа оно походило тем, что свертывалось клубком, выставляя для защиты иглы. А сходство с муравьедом придавали ей когти землеройки, узкая мордочка, заканчивавшаяся неким подобием клюва, и тонкий длинный язык, весь в крошечных колючках, предназначенных для захватывания и удерживания насекомых. Поглядев на диковинного зверя, Пенкроф задал вполне естественный вопрос. «А если сварить из него суп, на что он будет похож?» «На кусок превосходной говядины», ответил Герберт. «Ну, от него больше ничего и не требуется», сказал моряк. Во время этой экспедиции колонисты видели диких кабанов, которые, однако, и не пытались напасть на них. Казалось, что в этом лесу не грозит встреча с опасными хищниками, как вдруг в густой чаще журналист увидел в нескольких шагах от себя на нижних ветках дерева мохнатого зверя, которого он принял за медведя и стал его зарисовывать. К счастью для Гидеона Спилета, его натурщик не принадлежал к грозному семейству стопоходящих. Оказалось, что это обыкновенный кала известный также под именем «ленивца», Безобидный зверь величиной с большую собаку, покрытый лохматым мехом бурого цвета и снабжённый длинными крепкими когтями, позволяющими ему лазать на деревья. Он питается листвой. Когда было установлено, какой именно зверь служит натурой Гидона Спилету, продолжавшему при обсуждении вопроса работать карандашом, художник стёр сделанную под наброском надпись «медведь» и начертал вместо неё коала. Затем все двинулись дальше. В пять часов вечера Сайрис Смит подал сигнал к отдыху. К этому времени колонисты уже вышли из лесу и были у подножья мощных отрогов, служивших подступами к горе Франклина с востока. В нескольких шагах от места остановки протекал Красный ручей, следовательно, за водой ходить было недалеко. Колонисты тотчас принялись устраивать себе становище. Через какой-нибудь час на опушку леса под сенью деревьев выросло сносное убежище шалаш из веток, переплетённых лианами и покрытых слоем глины. Геологические изыскания отложили до следующего дня. Занялись приготовлением ужина, развели перед шалашом яркий костёр, зажарили, навертели дичь, а в восемь часов вечера путники уже спали сладким сном — Только один сидел у костра и поддерживал огонь на тот случай, если вокруг бродит какой-нибудь опасный зверь. На следующий день, 21 апреля, Сайрис Смит в сопровождении Герберта отправился на поиски той возвышенности древней формации, где он нашел образцы железных руд. Обнаруженные им залежи выходили на поверхность земли, были расположены у подножия одного из северо-восточных отрогов. Легкоплавкая руда, очень богатая железом, вполне подходила для того способа обработки, который думал применить Сайрос. Способ этот, называемый каталонским, в упрощенном виде широко применяют на Корсике. Настоящий каталонский способ требует сооружения больших плавильных печей и тиглей, руда и уголь закладываются в печь чередующимися слоями, превращаются в металл и освобождаются от шлака. Но Сайрис Смит, желая избежать громоздких сооружений, решил просто сложить руду и уголь огромным кубом и в середину его нагнетать при помощи мехов струю воздуха. Должно быть, такой же способ применял некогда библейский туал Туалкаин и первые металлурги обитаемого мира. И то, что удавалось правнукам Адама, что все еще приводило к хорошим результатам в краях, богатых железной рудой и топливом, несомненно, можно было сделать и в условиях острова Линкольна. Уголь наши металлурги добыли без труда близ своего лагеря из месторождения, лежавшего на поверхности земли. Руду раскололи на мелкие куски и вручную очистили от комьев земли и от песка. Затем перемежающимися слоями насыпали большую груду угля и руды, как складывают дрова угольщики, когда пережигают их на уголь. Под действием воздуха, нагнетаемого мехами, уголь в этой груди превращался в двуокись, а затем в окись углерода, которая, воздействуя на окись железа, отнимала от неё кислород. Сайра Смит сделал для этого всё, что следовало. Возле насыпанной кучи руды и угля установили мехи, сшитые из тюленей шкур, Воздух выходил из мехов через трубку, сделанную из огнеупорной глины. Трубку эту специально изготовили и обожгли в гончарной печи. Привели в действие механизм мехов, состоявший из подвижной рамы, самодельной верёвки и противовеса, и тотчас из трубки вырвалась сильная струя воздуха. Поднимая температуру прокаливаемой руды, Она способствовала также химическому процессу образования железа при взаимодействии руды и угля. Работа была сложная. Колонистам понадобилось много терпения и сообразительности, чтобы справиться с ней. Но, наконец, они одержали победу и получили железную крицу с корявой губчатой поверхностью. Это железо еще надо было проковывать, чтобы снять с него корку приварившегося шлака. У самоучек-кузнецов, разумеется, не было кузнечного молота, но они вышли из положения подобно своим собратьям-металлургам первобытного общества, сделав то же, что делали и они. Первую железную чушку привязали к рукояти, и она послужила молотом. Этим молотом принялись ковать на гранитной наковальне следующие крицы и таким образом получили железо грубой поковки, но пригодные для всяких изделий. И вот после тяжких трудов и усилий 25 апреля было выковано несколько железных болванок, а в дальнейшем их превратили в инструменты, в щипцы, клещи, кирки, ломы и так далее. Пенкроф и Нап объявили их сущими драгоценностями. Однако гораздо больше пользы, чем железо, могла принести сталь. Сталь же представляет собой соединение железа и углерода, которое получают двояким способом. Либо из чугуна, отнимая от него избыток углерода, либо из железа, прибавляя к нему отсутствующий углерод. В первом случае путем обезуглероживания чугуна получают натуральную или пудлинговую сталь, а путем добавления к чистому железу углерода — томленую сталь как раз такую сталь Сайросу Смиту и хотелось выплавить, ибо у него уже имелось чистое железо. И он добился этого, переплавив железо вместе с толчёным углем в тигле из огнеупорной глины. Сталь поддается и горячей, и холодной обработке. Под умелым руководством Сайроса Смита, Нап и Пенкров наделали топоров, накалили их докрасна и окунули в холодную воду. топоры получили превосходную закалку. Кузнецы изготовили, разумеется, грубо, лезвия для рубанков, топоры, топорики, стальные полосы, пилы и плотничьи ножницы, кирки, заступы, ломы, молотки, гвозди и так далее. 5 мая первый металлургический период закончился, и кузнецы возвратились в трущобы, а вскоре принялись за новые работы. Они овладели новыми навыками и получили право называться мастерами и других ремесел.